Меня обласкали и уговорили поступить на службу к моему благодетелю герцогу Анжуйскому, приводили мне стих «Храбрым повсюду отчизна одна, как рыбам все воды». Я с негодованием видел, как протестанты призывают иноземцев на нашу родину. Но почему не открыть тебе единственные причины, побудившей меня к решению? Я хотел отомстить и сделался католиком в надежде встретиться на поле битвы с принцем Деконде и убить его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 «Нужно иметь духовника? чёрт с два! У меня есть бравый монах, бывший конный аркебузир, который за ИК даст мне свидетельство об отпущении грехов, да и в придачу берётся передавать любовные записочки своим духовным дочерям. Чёрт меня побери! Да здравствует обедня!» Миржи не мог удержаться от улыбки. «Например, — продолжал капитан, — вот мой молитвенник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 Я надеюсь представить адмиралу о себе достаточно хорошие отзывы, так что он соблаговорит принять меня в число приближенных на время предстоящей нидерландской кампании. Плохой план. Дворянина, у которого есть храбрость до да шпага на боку, совсем нет надобности с легким сердцем брать на себя роль слуги. Поступай добровольцем в королевскую гвардию. Хочешь мой отряд легкой кавалерии? Ты совершишь поход, как и все мы